Тебе наверняка известно, что он убил тех клановцев. Перестрелял, как кур. Норм Дилворд убил двоих, сидевших по машинам. Томпсон не послушался. А ты полагаешь, будто Белмонт насмерть застрелил Дилворда? Я не полагаю. Я знаю, таким образом он заполучил жену Норма. Проверьте пулю, извлеченную из Норма. Откуда ее выпустили? Из Винчестера или из Спринклда?» — Уля прошла на вылет и пробила окно, — сказал МакМахен. — Наверное, она где-нибудь в кустах. — Вряд ли кто-то из свидетелей и высшие баллы бармены признаются что видели, как Белмонт пристроил Норма. — Они больше на него не работают, — возразил Карл. — но У них нет причины закладывать его. Даже если мы разыщем тех парней, едва от них будет прок. А Хейди Уинстон, по-твоему, она сбежала с Белмонтом? По-моему, да, есть только он не выкручивал ей руку. — Вряд ли она отвергнет сына нефтяного магната. Несколько секунд обумолчали. Потом Карл спросил. — Помнишь Пейтона Брэгга? Он гнал суммогон и грабил банки. Тот урод, одноглазый вышибал, его младший брат. — Он знает, кто ты такой? — Наверное, да, но ничего не сказал. — У нас есть ордер на его арест? — — Нарушение сухого закона, — пожал плечами Карл, — за это можно привлечь почти каждого. И снова замолчали. Каждый думал о своем. Эс Макмахан сказал, — Не понимаю, как ты упустил Белмонта? — Совершил ошибку, — ответил Карл. — Он как будто развлекался, стрелял в клановцев, вот я и пообещал, что арестую его. — Потому что он тебя раздражал? — Я не был уверен, что сумею найти подходящую статью обвинения. Он стрелял в те, кто собирался поджечь его дом. — Ну да. — И тебе захотелось передать его прокурору? — усмехнулся Макмахан. — Это дал ему уйти. Что ты делал, когда убили Дилуорта? Никто ни о чем не догадывался, пока Хейди не крикнула, что Норма застрелили. Карл замолчал, и Макмахан переспросил. — Ну и? Она сказала, что, по ее мнению, Норм мертв. Макмахан молчал и ждал я обошел по карт с другой стороны, чтобы взглянуть на труп Нестора, и видел прикол, что у него на груди медаль за храбрость. Крест за выдающиеся заслуги. Мой отец получил медаль за храбрость на кубе. Карл вздохнул нахмурил брови. Но Нестор, Господи Боже, он был совсем не таким, как мой отец. Вечером они сидели на веранде большого калифорнийского бунгало среди пекановых деревьев, и пили перед ужином аперитив. У Вирджила на коленях лежала пачка газет. Деятели из Текса Ассойл привозили ему все, где упоминалось имя Карла Уэбстра. Сейчас в газетах была и фотография. — Вижу, тебе нравится твоя шляпа. Становишься настоящим пижоном, а? Они пили брагу со льдом, ломтиком апельсина и сахаром, любимый напиток Вирджила. «Двенадцать убитых в придорожном борделе», — прочел заголовок Фиджил. «Ты застрелил четверых, и тебя отправили в отпуск, да? хорошенькое дельце Карл не перебивал отца. «Газетчики прямо захлебываются. Никак не успокоятся. Вчера сюда заявились репортеры, и тот из настоящего детектива, как его Энтони Антонелли, говорит, написал целый рассказ. Он зовет его «Битва на лысой горе». Я не знал, что он заявится. Он собирается посвятить тебе статью. Обещает, что это будет гвоздь номера. Еще напишет о Джеке Белмонте. Хочет расспросить тебя во всех плохих парнях, которых тебе пришлось пристрелить. Сколько их уже накопилось? Восемь, считает его коровьего угонщика. Он решил выяснить, говорил ли ты каждому из них, что если достаешь пушку, то стреляешь на поражение. Надоело. «Вот что бывает, когда становишься знаменитым!» Вирджил внимательно посмотрел на сына. «Приходится повторять одно и то же. Ты заработал славу, убивая преступников. А потом кто-нибудь пристрелит тебя, чтобы в свою очередь стать знаменитым. Наверное, у Джека Белмонтон тебе зуб. Энто не говорит, что хочет спросить Джека, зачем тот грабит банки и торгует спиртным, если его папаша богат как крас. Я объяснил. Либо сынок мечтает посадить папашу в лужу, либо хочет доказать, что он что-то из себя представляет. Сколько человек застрелил Джек? Семерых? И еще одного раньше, когда ему было пятнадцать. Как это...